Глава девятая. «Тебя должно сейчас распирать от гордости», — стоило преподавателю идти по срочным делам, как к нам с Нилом приблизилась Данери. Сам Лир Етана Орис не зашел до опеки над полукровкой. Друг подскочил со своего кресла, сделал шаг в направлении девушки, но путь кто и преградил ее проворный охранник. «О, полукровкам не нравится, что их называют полукровками», — изогнула тонкую бровь Луниари. «Думала, вы были готовы к этому, когда делали прыжок в академию». «Главное, не беспокойся за нас. Мы уж как-нибудь справимся», — едко заметил Нил. Пойдем, Лика». «Куда вы так спешите?» — склонила голову на бок девушка. «Наш разговор ведь только начался. И это ты называешь разговором? Попрошу побольше уважения. Я все таки будущая правительница Архары и могу припомнить одному невеже неучтивое обращение к своей персоне». «Ох, простите», — поклонился Нил и схватил меня за руку, чтобы увезти сюда. Друг был не в духе. Я подозревала, что он еще не оправился от долгого блуждания в иллюзорном лесу, а потому мог вспылить в любой момент. Да и мне хотелось поговорить с ним наедине, узнать, как себя чувствует, все ли с ним в порядке. «Да постойте же!» — поспешила за нами Данери. «Я хотела... Что, унизить?» — обернулся Нил. «Нет». Луняри сцепила руки в замок и облизала губы. Она будто не решалась что-то сказать, однако не намерена была отступать. Потому вскинула голову и быстро произнесла. «Спасибо. Я обязана тебе жизнью, Лика». «О чем она?» — нахмурился Нил. «Потом расскажу». Отмахнулась я и шагнула к девушке. Вот только вновь из ниоткуда возник ее охранник. Пришлось отступить. Усмехнувшись, я посмотрела на Луниаре, которую довольно быстро осведомили о предстоящем покушении. «Значит, Лир не стал медлить», вероятно, сообщил девушке об опасности тем же вечером. «Подругами мы не станем, даже не надейся», — гордо добавила Данери. И защищать тебя от других я не намерена. Однако в благодарность за свое спасение отвечу чем-то не менее значимым. Твои слова подтвердились сегодняшним утром. Мой чай уже был отравлен. Значит, ты заранее была осведомлена о покушении? Нет, я ведь...» Доныри подняла руку, попросив меня замолчать. Или на самом деле подслушала чужой разговор и доложила о нем ректору. «Я не знаю, какую игру ты ведешь, Да мне не особо интересно. Вот только в долгу я не останусь». Она величественно кивнула и с идеально ровной спиной прошла мимо нас. В носу защекотала от исходящего от нее аромата ночной свежести. Я даже набрала побольше воздуха в легкие, и на миг прикрыла глаза, наслаждаясь этим запахом. Улыбка тут же стала широкой. Не верилось, что хоть кто-то относился ко мне без агрессии. «Что это сейчас было?» — встал слева от меня Нил. «Помнишь двух мужчин, что спрятались за ветвями Ивы? Они обсуждали предстоящее убийство Луниари, а эта девушка как раз ею является. «Лиса!» — вздохнул друг. «Да знаю, не нужно было влезать в их дела. Но как иначе мне было выторговать твое спасение? Я так волновалась». Наконец-то удалось выразить ему свои переживания. Я крепко обняла друга. Прижалась щекой к широкой груди и долго его не отпускала. Впитывала его уверенность, заряжалась силой, и набиралась от него энергии, которая была так необходима. Все же не ему одному пришлось трудно. Я не могла найти себе места от беспокойства. Пообещай, что больше никогда меня не оставишь. «Лисенок!» — отодвинул меня Нил и заглянул в глаза. «Разве могу?» Я вывернулась и снова обняла его. Только сейчас мне стало уютно. Захотелось вернуться в прошлое, где все было так просто и знакомо. В то время, когда мы вместе гуляли по улицам города, ели мороженое, обсуждали недавно вышедший фильм или открывшийся ресторан, казалось, ничего подобного больше не повторится. Ведь мы застряли в этом месте, и нужно бороться с окружающим миром, с собой, с непонятно откуда взявшейся магией, «Постой!» — отстранилась я. «У меня было переливание крови, а ты как получил магию?» Нил пожал плечами. Обняв меня за плечи, он направился по широкой дорожке в сторону здания с нашими комнатами. Язык не поворачивался его назвать студенческим корпусом или общежитием. Уж слишком роскошным было все внутри. «Полагаю, во мне ничего такого нет. Я попал сюда случайно». «Нет», — остановилась я. Ректор говорил, что магический барьер выпустил бы в ком нет крови дракона. Значит, в тебе тоже есть эта диковинная штука от первородных». «Ох, как ты заговорила! Нил, не смешно. А кто смеется? Шутливо подмигнул он, явно желая избежать серьезного разговора. «У меня нет никаких приступов, я ничего не ощущаю. Поэтому твердо уверен, что нахожусь здесь на птичьих правах. А как только они обнаружат, что я пуст, то немедленно выгонят». Друг посмотрел по сторонам, недовольно поджал губы, глянув на следовавших за нами охранников, понизив голос, прошептал поэтому желательно поскорее покинуть академию. А иначе как я выполню обещание никогда тебя не оставлять?» Обреченно вздохнув, я оглянулась на каменные кресла, выстроенные кругом. Все же необычное здесь учебное заведение. Занятия проходили на свежем воздухе, притом богатенькие студенты даже не думали по этому поводу возмущаться. А ведь в любой момент мог пойти дождь. Я посмотрела на чистое небо и снова подумала, что погоду, скорее всего, они умели контролировать. «Как я окружать это место не настоящим лесом?» Поворачиваясь обратно, я заметила вдалеке темную фигуру. Подумала, что померещилась, но потом узнала в мужчине Вурона. «Постой!» — обратилась я к Нилу и направилась к наследнику цепи. «Лика!» — бросил друг мне вслед. «Нужно с ним поговорить!» — быстро ответила и ускорила шаг. Возможно, я поступала глупо. Не следовало к нему приближаться и вообще заводить разговор, ведь от этого человека не стоит ждать лояльного отношения к себе. Не возникнет между нами понимания... И ситуация, скорее всего, не прояснится. Ведь Вуран казался твердолобым и упрямым, не доверяющим никому принцам, который умел лишь запугивать и угрожать. Вот только я не любила, когда меня обвиняли в том, чего не совершала. Добрый день. Был таким, пока ко мне не обратилась полукровка. Даже не глянув на меня, ядовито ответил мужчина. Он смотрел вдаль. Туда, где открывались великолепные виды. В стоярдах слева шумел водопад, чуть впереди начинался резкий обрыв, заполненный внизу белым туманом. Мы будто находились выше самих облаков, плыли по небу на большом клочке земли. С двух сторон тонкой линии тянулись деревья, которые постепенно переходили в густой лес, тот самый, наводящий неприятные воспоминания. «Вы ведь уже знаете?» взглянула я в урону в лицо. «И твой поступок достоин похвалы? Нет хотя бы признания? Я ведь могла промолчать?» Он фыркнул и все же повернулся ко мне. Окинул придирчивым взглядом, прищурился, заглянув в глаза, и немного наклонился и выторговала эту информацию взамен на спасение своего напарника. «Но ведь сообщила?» — подняла я палец. Ворон схватил меня за запястье и дернул на себя. «Эй!» — тут же послышался окрик Нила. Я же задохнулась от опасной близости мужчины. Видимо, зря понадеялась на его рассудительность. Не поверит, ни за что не примет мои слова всерьёз. Будет и дальше подозревать меня во всех смертных грехах, обвиняя даже в том, чего я не совершала. «Кто же вас так обидел, что вы никому не доверяете?» прошептала совсем тихо, толком не понимая истоков своей смелости. «Наверное, вам нелегко живется. Когда вокруг одни враги, то ни на кого нельзя положиться. Уже начали бояться своей тени. Скоро будете подозревать самого себя, вздрагивать от каждого шума, видеть даже в своих близких предателей. Ведь им тоже нельзя доверять. Они против вас, все против вас!» Усмехнулась я, утопая в голубых омутах, постепенно меняющих свой цвет на грозовой. «Поэтому вы такой колючий». «Поэтому срывайтесь на первой попавшейся девушке. Поэтому грубите и строите из себя злобного неприступного принца. Да кто ты такая?» В непонимании отшатнулся Вурон, и вокруг нас закружили темные нити. Их становилось все больше. Они будто увеличивались в размере, а потом пространство резко потемнело, словно разом погасили весь свет. Я испуганно отступила от мужчины. Зазиралась. все шагала и шагала назад, пока не зацепилась за корень дерева и не упала на спину. «Это не настоящее!» «Не может день так быстро смениться ночью. Куда пропало заходящее солнце и откуда появилась луна? Почему небо уже стало синим и блестело мириадами звезд? Где водопад, обрыв, мил? Где мы? Там, где нас никто не найдет, ухмыльнулся мужчина и шагнул ко мне. Я стала отползать. Начала выискивать хоть что-то знакомое. Внутренний сад Академии, каменные кресла, здания или тот же лес. Однако вокруг простиралось бескрайнее поле с одним единственным раскидистым деревом. «Что вы со мной сделали?» «Нет!» Подскочила я и собралась убежать, но ворон схватил меня за локоть и зажал ладонью мой рот. «Ты слишком юркая!» От его дыхания защекотало возле уха. Но как бы я не хотела вырваться, мужчина уже применил свою магию. По шее пробежал морозный холодок. Мне вдруг стало трудно стоять, и темнейший осторожно уложил меня на мягкую траву. Подозреваю, ты уже догадалась, кто приходил в твои сны. Я замычала, шевельнулась, но тут же потеряла последние силы. «Впервые встречаю такую изворотливую особу», — выгнул Вуран бровь и выпрямился. «Видимо, придется воздействовать напрямую. Ты ведь не против?» «Против», — мысленно завопила я, однако не смогла вымолвить ни слова. Попыталась пошевелить пальцем, ногой, хотя бы моргнуть или сделать вздох, но тело мне больше не повиновалось, а вот Вуран улыбался все шире. Он сел рядом, потер ладони и приложил их к моей голове, тут же начав мычать что-то неразборчивое первое время ничего не менялось, но вскоре я окунулась в момент побега мы с нилом снова перемещались от одного темного уголка к другому как вдруг заметили два силуэта. я повторяла каждое свое движение, но будто не контролировала себя отчетливо понимала что все не настоящее и нужно только закрыть глаза вот только этого сделать как раз не могла На протяжении всего разговора незнакомцев я пыталась вынырнуть из этих воспоминаний, сопротивлялась изо всех сил боролась с воздействием магии Вурона, но та оказалась сильнее, она не отпускала, затягивала меня все глубже, обволакивала колючей дымкой и уносила за собой в беспросветную пропасть. Происходящее оказалось настоящим. Оно было настоящим. Ощущения, звуки, желание услышать, что говорят мужчины. Я слилась воедино с собой из прошлого, уже начала думать так же. В какой-то момент почти позабыла, где на самом деле находилась. И горло сдавило от чувства, что мне не удастся отсюда выбраться. Мною владела паника. Я начала захлёбываться этим видением, но никак не могла из него вынырнуть. «Пожалуйста, прекратите!» — взмолилась я. «Больше не хочу, мне некомфортно, я не хочу, не хочу, в урон!» «Да кто ты такая?» — коснулся слуха удивленный голос, и я все же открыла глаза. Тянула воздух, приложила руку к груди, и некоторое время лежала неподвижно, неотрывно глядя в голубые глаза, в которых плескалась магия. Мужчина казался опасным зверем, таким диким и нелюдимым, что вдруг захотелось его приручить или хотя бы попытать удачу. Я потянулась к вуруну и дотронулась до его щеки. С замиранием сердца провела по острой скуле и коснулась волос на виске, Не осознавала, что делала. Приглушенным чем-то голосом разума останавливал себя, однако продолжала исследовать лицо мужчины, который все время только и делал, что запугивал и угрожал. Вот только внутри уже зародилось сочувствие. Да, он обращался со мной грубо, не верил ни единому слову, собирался даже забросить нас с Нилом в темницу, однако захотелось его пожалеть и поддержать, доказать, что не все в мире потеряно, и есть еще люди, на которых можно положиться. Темнейший перехватил мою руку. На пару бесконечно долгих секунд заглянул в мои глаза, но вдруг отбросил ее в сторону и резко поднялся. «Понимаю, все это выглядело странно». «Странно?» — изумился он. «Кто тебя подослал?» «Вы видели, что я ни в чем не виновата», — произнесла сердито. «Сами затянули в это пустынное место, сами залезли ко мне в голову, сами воздействовали магией, которая едва не поглотила меня». Я подошла, чтобы сказать, что не нужно тратить свою энергию понапрасну. Зачем подозревать ни в чем не виноватого человека, когда существует реальный противник? Нужно только вычислить его по голосу или подловить при следующей тайной встрече. Я поднялась, отряхнулась, недовольно поджала губы, ведь не добилась того, ради чего заговорила с Вуроном. Он слишком упрямый и самонадеянный. Я не об этом. Вдруг прищурился мужчина и шагнул ко мне. Он внимательно осмотрел меня с ног до головы, и словно невзначай провел пальцем по шее. Мимолётное прикосновение, однако, от него стало неуютно. Я даже почувствовала, как покраснели щеки, будто была маленькой глупой девочкой, на которой обратил внимание ее кумир. «А о чем? Об этом?» — обхватил темнейший мою ладонь и показал мне. На ней сияли голубоватые крупицы. Лунный свет падал на кожу и словно отражался от нее. «Я назвал бы тебя Луниари, но кристалл инициировал в тебе огонь». С хмурым видом пояснил Вурон. «Преломлять свет могут только два вида магов — лунные и дневные. Ты выпрыгиваешь из наведенных снов, сопротивляешься моему воздействию. Без последствий для тебя прошла со мной по лунной тропе вместо силы и не почувствовала недомогания». Мужчина приблизился, всматриваясь в мое лицо. Он поправил выбившуюся прядь, провел костяшками пальцев по моей щеке и даже шумно втянул воздух, будто запах дает ответ на волнующий его вопрос. А я не смогла определить, это была ласка или нет. «Если в тебе огонь, значит, ты дневная». «Это плохо?» — отшатнулась я, ощущая себя неуютно от пристального внимания темнейшего. «Очень?» — наклонился ко мне тот, словно издеваясь. «Они вымерли более тысячи лет назад». Во рту пересохло. «Мне сразу же вспомнилось место, где нам преподавал Етана Ори из сектора с разными оттенками. Желтый. Именно он пустовал. Может, это какая-то ошибка?» Осторожно предположила я, отдаляясь от Вурона. Уж очень не хотелось быть особенной. С меня хватало и того, что все обращали на нас с Нилом внимание из-за нашего эффектного появления на церемонии принятия студентов. А оказаться не похожей на остальных еще хуже. Ясно ведь, что здесь маги разных стихий недолюбливали друг друга и старались не общаться с сокурсниками из других кланов, будто между ними тянулась давняя вражда. «Надеюсь», — покачал головой темнейший, — «иначе тебе придется не сладко. Ой, вот не нужно меня пугать». «Я только предупреждаю», — развел в урон руками и отступил. «Подозреваю, ты и не знаешь нашей истории, потому как не заметил в твоих глазах страх». «Почему страх?» «Потому что мы, лунные, уничтожили дневных. Каждого дракона, будь то первый правитель или новорожденный ребенок, не осталось никого, в ком бы текла кровь светлых. Только так мы завоевали трон Архара и стали единоличными правителями этого мира». Я пошатнулась, поражаясь той ненависти, с которой все это было произнесено. Вурон будто презирал своих предков, которые так поступили, и сейчас старался казаться грозным, взирал на меня с высокомерием и издевательским самодовольством, словно насмехался, отталкивал. «Для меня станет честью уничтожить тебя, ту, которая может подарить надежду некоторым кланам, которая способна возвысить своих потомков и обязательно будет претендовать на трон Архара. Я не...» — попятилась я и уперлась в ствол единственного дерева. «Да, именно так и произойдет», — заключил Вурон. «За тебя начнется борьба, ты станешь целью номер один. Огненный приложат немало усилий, чтобы переманить тебя на свою сторону, а каменная...» Хм, темнейший задумчиво улыбнулся. Он вдруг притянул меня к себе, и нас окутал черный туман. Я еще не успела опомниться от услышанного, как оказалось посреди своей же комнаты. «Я приду за тобой, светлое, прошептал мужчина, наклонившись так низко, что его губы едва касались моих. «И если ты раскроешь кому-нибудь свою суть, то точно уничтожу». Урон отпустил меня, и в мгновение ока исчез, окутанный черной магией. Зато на полу остались его следы. Они блестели в тусклом лунном свете, пробивающемся через окно, и напомнили о словах, сказанных не ради забавы.